Ухожу на фронт. А время движется. И войны, и судьба идут навстречу нам, И темная резьба на лбах упрямых все ясней, И сроки уже приходят. До военной зимой 1941 года Опять сдружились с Фадеевым. Гуляли по Сокольникам. Луговской гостил у Фадеева на даче. попивали кагор прямо из бочонка. Жизнь снова была разноцветная. У Луговского в конце 1940 года начался роман с удивительной женщиной Еленой Сергеевной Булгаковой, Шиловской, вдовой Михаила Булгакова, про образом Маргариты из того романа, который Луговской вскоре прочтет в рукописи. Что могло сближать Булгакова и Луговского в глазах Елены Сергеевны. Ничего. Ну, разве что какие-то очень внешние детали. У обоих деды-священники, оба были старшими детьми в большой семье, оба яркие, остроумные, оба склонны к тайной меланхолии, оба литераторы, переживающие периоды удачи-неудач, несопоставимых, конечно, по сути, однако по форме схожих, недоброжелатели, проработки, интерес высочайшего лица. Но ну, Луговской, конечно же, более молодой, более большевистский, более шумный, внешне более крупный, внутренне более легкий. И он увлекает. Кажется, она не хотела с ним сближения, но так вышло. Один из самых знаменитых московских покорителей женских сердец, военная форма, Ремни, брови, орден, стихи, наконец!» Смеялся заразительно и громко, запрокидывая голову, показывая все свои ровные зубы. Эта дочка мило так запомнила отца. Одна из московских дам в сердцах назвала Луговского «полковник Скалозуб». Но вообще все от него были в восторге. «Как тут устоишь?» Он относится к ней очень серьезно. Сначала знакомит с сестрой Таней. «Оденься получше», — просит сестру. Потом везет в Ленинград на показ ближайшему другу Тихонову, как будущую жену. И Фадеев знает об их романе. Но ему вот здесь тоже нравится Елена. Женщина, прямо скажем, не молодая, прожившая, шутка ли, полвека, но чем-то должно быть обворожительная по-прежнему. Перед войной у матери Луговского случился инсульт. Речь пропала. Мать слабела, растворялась, сходила на нет. Свою мать Луговской обожал. Быть может, даже больше всех своих женщин. Выходить Ольгу Михайловну помогла Булгакова. Делала любую работу. Была необыкновенно заботлива и проста. И к матери вернулась речь. Фадеев, давно вхожий в семью Луговских, так любил Ольгу Михайловну, что едва она пошла на выздоровление, скупил три ларька цветов, нанял мальчишек и с их помощью приволок несколько охапок флоксов, завалив половину квартиры. Что-то во всех этих картинах есть томительное, предвоенное, нежное. Войну будто предчувствовали, и она пришла. Ученик Луговского Юрий Окунев рассказывает, «Еще несколько дней назад в доме Герца нашли занятия, а теперь здесь разместился добровольческий батальон, почти целиком состоявший из литинститутовцев. Участник войны с белофинами Михаил Луконин проводит занятия со своими бойцами. Комсорг батальона Сергей Наровчатов раскрывает планшет, достает блокнот, что-то записывает, а потом быстро выходит из ворот. Вдруг командир нашего отделения Михаил Луконин громко подает команду «Смирно! Налево равняйсь!» Мы поворачиваем головы и видим Владимира Александровича Луговского. Он медленно прошел вдоль шеренги. Каждому из нас посмотрел в глаза. Как видно, хотел что-то сказать, но вдруг порывисто опнял и поцеловал Луконина, круто повернулся и ушел. Луговской прикомандирован к работе в боевом листке Северо-Западного фронта. Летом 1941 года у него выходит книга, долгожданная после длинного перерыва, так и называется «Новые стихи», с классической курсантской венгеркой, с прекрасным стихотворением «Медведь», сочиненным в Ялте, но всем теперь не до этого. даже ему. Луговской так долго и уверенно двигался к решающему поединку, к огромной войне и отправляется на фронт немедленно в последнюю неделю июня. Если его студенты, такие добрые казаки, так чего ж тогда ждать от него? Не первое десятилетие кочующего по фронтам и границам. 26 июня шлёт телеграмму Ирине Голубкиной, которая отдыхает с милой на селигере «Ухожу на фронт, целую тебя, дочку». Луговского провожают Елена Сергеевна и любящие ученики, еще остающиеся в тылу. Оркестр, поцелуи и огромная надежда, что все это скоро закончится. Как у Луговского в книжке «Новые стихи» «Вся граница на тысячи верст». На мгновенье блеснуло штыками и погасло, и только вдали громыхало, катилось, гремело. Что, все так и будет? Вдали? Он садится на псковский поезд, и все. Здесь капкан.